но не до такой же степени, чтобы не отличить простой, обыкновенной зверинец от простого ресторана. А место, куда привел меня приятель, как раз и было препошлейшим рестораном, в котором, если и были, и звери, то на тарелках и в самом неузнаваемом виде. — Что ж вы меня дурачите? — строго спросил я. Он усмехнулся в усы.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 Но ведь сейчас он не в этом приподнятом состоянии. Нет, опустился порядочно. Но вообще... Знаете ли, что этот человек ухитрился три года пробыть военнопленным у русских? Ничего нет удивительного. Немец? Русский. Но воевал ты в рядах немцев, в русских рядах. Да, тогда это действительно что-то странное.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 А когда остался парень глухой ночью один, когда между ним и австрийцами не было ни такой преграды, такая жуть взяла его, что он чуть не взвыл от страха. Так испугался, что бросил ружье и побежал, куда глаза глядят, и вдруг трах, наткнулся на что-то, смотрит убитый австрийц, совсем холодным.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 В отстерег, когда французская комиссия на подход приехала, да и запутался между французами в качестве переводчика. Суетился, переводил больше всех, совсем подкупил французов. Те и спрашивают, а вы что тут делаете? А я, говорит, с вами приехал с берега, родственник хочу взять, а вы сами кто такой? Помилуйте, у меня тут свой завод, я его туда инженером пристрою на тысячу лир в месяц, очень замечательный человек. «Идеальная личность, я его хочу на всю жизнь обеспечить, вот и паспорт его поставьте штампелечек, да и подсунул свой паспорт». «Они видят такое солидное лицо, ручаются, поставили». «Да-а-а», задумчиво заметил я, — «вот это я называю самодеятельностью. Сам себя расхвалил, сам себя взял на поруки и сам же себя списал на берег. Ваш зверинец начинает меня заинтересовывать».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 Христо, комиссионер, совсем таких бухгалейческих удовольствий. Дайте ваше ухо. Ну, раз ухо, тогда я понимаю, без уха. Хорошая птица. И лицо эткое выразительный клюв на месте. А вон у того господина, наоборот, очень приличный вид. Еще бы. Эмпрессарио Шаляпина. Ага, возил Шаляпина? Нет, не возил. «Ну, вы же говорите им писарио. Видите ли, он устраивал во всех городах концерты Шаляпина, но ему всегда не хватало одной маленькой подробности — самого Шаляпина. Однако это очень густо пахнет тюрьмой. Помилуйте, да что же? У него все это было без уголовщины. Скажем, приезжает он в Кременчуг». Выпускает афиши «Концерт», «Эф» и «Шаляпина», «Публиковалом» валит в кассу, однако там уже аншлаг, все билеты проданы, все в отчаянии, но тут выходит таки благодетель, он же самый и шепчет на ухо тому, другому, третьему, «Есть у меня десятирублевые билетики, да только меньше пятнадцати никак не могу продать, голубчик продайте, продает».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 Весело вскричал я. «Дом беру! Тем более, что у меня около Орла есть именица, на которую я не прочь поменять дом. Ваш дом стоит три тысячи, моё именице — три тысячи двести. Доплатите мне двести, Лир, и забирайте всё именице. Там и адресы не нужны всякий дурак знает. Спросите о Верчиновку. Коровы есть, павлины». Но он не слушал.